Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к стенке, в самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с ней прямо на пол. Ах, как много движений! Я могу теперь совершать только натужно кряхтя, как движений телесных, так и движений духовных. Кряхтя мы встаем от сна, кряхтя обновляем покровы, кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. У панишады, кажется. А может быть, и не совсем у панишады, или не у панишады вовсе. Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие исписанные листочки скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку с обломанными от углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами. дай носаку». Творение юношеских лет. В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое. Времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, Випа, выдерки из тетради в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности. И все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке. Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь. Какой негр, что за развалина? Ничего не помню. — Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф. Китайцы? М -м, кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые. А, да-да-да-да-да, вспоминаю. Это был у меня такой политический памфлет. Нет, ничего не помню. Крепость пала, но гарнизон победил. Так. Видютя, видютя. тебя кроличьи яйца, обнаружив видимого противника. И новый выстрел из тьмы наверху. А, это я... Из Киплинга переводил «Сталки» и «Компания». 1953 год, Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего. Кроличьи яйца, Рэббитс секс и нечего тут скалить зубы, ребята. Если Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал Рабиц, Белс. А помучился я, помнится с этим переводом. Но школа для меня получилась отменная. Нет лучшей школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени. А вот и случай в карауле, тоже 53-й год и тоже Камчатка. Позже Беркутов. Часовой у входа в караульное помещение никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой юрской ночи, просто в шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей, примешалось, ну и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он не в силах отбиться вызвал огонь на себя. Был я тогда по литературным воззрением великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном случае в карауле было вот что. Как могло случиться, что Ленько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение устава гарнизонной караульной службы? А ты, Беркутов, разве ты не оказался рутазеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все, как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят пружье? Да чего же странно все это перечитывать сегодня. Словно рассказываю тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свои имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить на показ клеймо «Любимца Мусса Аполлона». И какое же это было горькое разочарование, когда суворовский натиск «Дай Бог ему здоровье, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что случай в карауле не является типичным для нашей армии святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы и шуму собственных шагов, и в особенности к сонному скрипу ветвей, примешались посторонние звуки. А именно, в кромешной тьме кто-то напористый и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли. «Стой, стой, кто идет, стой, стрелять буду!» Подоспевшие на выстрелы караульное начальство, Обнаружила запутавшегося в колючей проволоке убитого на повал козла. С мне обещана была ну а потом ничего, все обошлось. Нет, не отдам я им мой случай в карауле на препарирование, пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией. Если им все равно, что анализировать случаи в карауле или про кресло из человеческой развалины. Я отложил творение юношеских лет в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось «Отрывки, неопубликованные, сюжеты, планы». Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в 1957 году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие. Доктор Лобс, Швадю Гюрзель, граф Данкер, бронесса Люст. Упоминаются Карце Шануа, полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет. А также Стелла Буа Косю, родная тетка графа Данкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказы в том, что упомянутый Швадю Гурзель Аристократ и гимтизер необычайной силы налетел на свое отражение в зеркале, когда взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви. И поскольку воле Шуадю Гюрзеля не мог противостоять, даже сам Шуадю Гюрзель, беднягов безумно влюбился сам в себя, как нарцисс, дьявольский элегантный аристократический рассказ. Там есть еще такое место. К его счастью, после нарцисса жил еще пастух Онан, так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет, кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную и возбуждающую ревность к самому себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только... Ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои современные сказки, полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя синяя папка. Нет, не дам ей моего нарциссу. Во-первых, потому что всего один экземпляр, а во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович. Автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину», не говоря уже о сценариях, армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантасмагории. Отдам я им вот что. 58-й год. Корягины. Пьеса в трех действиях. Действующие лица. Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет. Ирина Петровна, его жена, 45 лет. Николай Сергеевич Корягин, его сын, от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц, студент, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве в наши дни. Аня, слушай, можно задать тебе один вопрос? Николай, попробуй. Аня, а ты не обидишься? Николай, смотря. Нет, не обижусь. Насчет жены. Аня, да, почему ты с ней развелся. Очень хорошо. Антон Палч, Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Главное, незаконченно и никогда закончено не будет. Вот это мы им отдадим. Отложивший за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное. И тут в руку мне попалась общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая, торчащая из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей, — Вот где ты, голубушка! Потому что это была тетрадь заветная, драгоценная потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах. Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии. Карандаш непростой, счастливый. Все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что... Корпус у него лопнул в двух местах, и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь. Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналось от тетрадка 30 марта, почти ровно 11 лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» о современных мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно. Кровью из сукровицы написалась эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам. Правое ухо обморозил. И все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хотя аванс не отобрали. перестал страницы с однообразными записями. Второго, ноль четвертого. Сделал пять стр. Вечером две стр, всего сто тридцать пять Третьего, сделал четыре стр, вечер один стр, всего сто сорок. Это мне верный признак. Если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, седьмого, четвертого, странная запись, писал жалобу в правительствующий сенат. Еще омерзительный, как окурок в писсуаре, и третьего-нуль-пятого. Ничто так не взрослит, как предательство. А вот и этот день, когда начал я придумывать современные сказки. 21 мая 72 второго года. История про новосела рабочего. У него работают цыклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук, и все застревают в квартире. Цыклевщик защемил палец в паркете. Грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым, и еще домовой. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте, и приходит Катя. Это еще не современные сказки, до современных сказок был тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удавалось. И сейчас я даже не помню, какой новосел, почему дымовой, что за эликсир. И вот еще сюжет того же времени. Двадцать восьмого, десятого, семьдесят второго. Человек. Фокусник, которого все принимали за пришельцы из космоса. Все те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом разговоров. Братья по разуму, вальбекская веранда, тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось. Живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее в себе внимание. Соседи по лестничной клетке. Странно с ним заговаривают. Почастковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. — Это исчезающее яйцо, — говорит он. — Не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения? Наконец вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде даже знакомый, но с одним глазом, и кадровик принимается моего героя расспрашивает, сколько церквей в его родном Забубионске. Да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит. И атмосфера подозрительности вся сгущается, и вот уже заводится вокруг него разговор о принудительном медосмотре. Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел, охладел, и теперь очень жалко мне, что охладел. 2 ноября записано — не работал, страдаю брюхом, а третьего — короткая запись — в пол свиста. С теплой грустью листал я свой рабочий дневник, страница за страницей. Человек — это душонка, обремененная трупом эпиктет. Цветок душистых прерий, Лаврентий Палчбей. Против кого дружите? Ректальная литература. Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний, — Салтыков-Щедрин. Гнал спирт из ногтей алкоголиков. Это опять для современных сказок. Кот-элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд почитывает кубические формы. Юманина, очкарик, когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления, цитирует труды Ильича Святича. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учит за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом вот элегант о каком-то госте. Этот Петровский Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь и задрал морду за хамское приставание. Еще фразы. Путал сентименталов с сементалами. Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила. Я у нее перекупила, стала чистить три воши. Нашла одна старый, шпаглицкий, говорит. Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда. Беру старые свои рукописи или старые дневники и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь. Ищирк на листочке, чертежи какие-то на которых я изображал то, где стоит и куда смотрит. Обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейшие разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы. И однообразно сухие. Сделано пять стр. Вечер сделал три стр. Жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски. Друзья трепачи друзья и друзья молчуны все это сон. Фата Моргана, мираж в сухой пустыне. То ли было это у меня, то ли нет. И вот сюжет хороший, точной даты почему-то нет, начало 73-го года. Курортный градишка в горах. И недалеко от города пещера, и в ней кап-кап-кап падает в каменное углубление живая вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду по наперстку, в год они бессмертны, но случайно. Узнает об этом шестой, а живой воды хватает только на пятерых. А шестой этот брат пятого и школьный друг четвертого, а третья женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит западлость второго клубочек а шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия ни остальных пятерых. Помнится, я не написал эту повесть, потому что запутался, слишком сложной получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении, а получиться могло бы очень остро. И слежка за шестым, и угрозы, и покушение, и все на эдкой философско-психологической закваске. И превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что люб дорого смотреть. И ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений.